Да знай с кем. Но еще нельзя и пошутить. Лизка снова вернулась в Сенце. Я из-за этого Зубана забыл, зачем и пришла. Тебя Анфиса Петровна ждет. Срочно, говорит, Михаила надо. Так что больно-то не размывайся, в субботу вымоешься. Ну вот, сказал Михаил и невесело усмехнулся. Не успел одну грязь смыть, другая ждет. «Да, — сказал Егорша, — колхозная жестянка известна, из одного хмутада в другой. «Не, я нынче поворачиваю на все сто восемьдесят баран, и тот, понимаешь, башкой иногда крутит. А мы что? Царь природы!» Приход председателя на дом, да еще в день приезда из лесу ничего доброго не сулил. Михаил хорошо это знал по прошлому. Опять какое-нибудь пожарное дело. Либо за сеном тащись с бабами на ночь глядя, либо с семенами у соседа разжились, мотай срочно за семенами. Одним словом, выручай, Михаил. И потому он сумрачно, почти с ненавистью покосился на Анфису Петровну, сидевшую на передней лавке с Татьянкой на коленях. Первые же слова Анфисы Петровны ошеломили его. Анфиса Петровна посылала его в город. Дело в том, что Лобановы получили от своей невестки письмо только что с сегодняшним пароходом. И та пишет, что может помочь колхозу машинным маслом да мазью на складе работает. «Я думаю, такой случай упускать нельзя», — заключила Анфиса Петровна. и своими добрыми и умными глазами посмотрела на него. Михаил машинально, не раздумывая, кивнул головой. «Конечно, нельзя! И масло, и мазь позарез нужны колхозу, ведь за эти годы чем только они не смазывали свои немудреные машины и дегтем, и салом, и всяким варевом, от которого за версту несет вонью. Поезжай!» — говорила Анфиса Петровна. «Заодно и город посмотришь. Я вот до сорока годов дожила, ни разу не бывала». Михаил в нерешительности посмотрел на ребят, на мать, дел дома куча. А главное, с чем ехать? С картошкой одной в Архангельск не поедешь. Но Анфиса Петровна уже предусмотрела, и это выписала двенадцать кило жито. Фуфайка страшная, стыдно, на, люди, казаться, как говорит матерь, пожалуйста. И этой беде можно помочь. Найдется фуфайка. заверил Анфиса Петровна и даже костюм Григорьев можно попримерить. Михаил решился. Раздумывать некогда. Курьер приходит с верху рана утром. "Мати, затопляй печь, ЛИСКА, неси мешок на колхозный склад". Он влетел разгречённым жильцом, только что не заржал, глаза горят, грудь как мехи кузнечные и сила такая, всё сворачил. Из какого мешка, говори? Варвар указал на дальний угол. Михаил затопал, половицы звенежали. Мешок немалый поднял играющий, пропёр к весам без передышки. Варвар ахнул. Но «Ну какой ты мужчина стал? Растём, отшутился он. И ты и девка стала, да верно что девкой. Опять замуж можно выходить, и рассмеялась невесело. А вообще ты молодец, баба. Селеньи убили в прошлом году. А кто слыхал от неё стон? Правды жонки вписали ей это в строку: "Сердца нет", потому что она на зло всем чертям так делает. Слезу пускать, даревать от каждого умеет. А ты вот попробуй рот скалить, когда у тебя сердце кровью обливается. Рот у варвары красивый, белозубый, смехом налит. Нету другого такого рта в пекаршине. И, глядя на ее моложавое, высветленное вечерним солнцем лицо, Михаил вдруг вспомнил давешние слова Егорши. Придумает же суткин сын. «Ты чего это развеселился?» — спросила Варвара и снизу от весов посмотрела на него. «Да так. Знаю, знаю, что у тебя на уме». «Я еще тогда...» Помнишь, в поле ты Дунярку высматривал, сказал себе: "Быть по её племяннице за Мишкой ух, и погуляем на свадьбе". И где-то к чёрту. Вонткнул грандашом в ведомость, схватил свой мешок с зерном. Варвара, девальняхонька, да засмеялась, первое это удовольствие для неё, вогнала человека в краску. А когда он был уже на улице, окликнула. Подошла, роясь в брезентовой сумке, начальство зав склада. И вот что мне, чулки городские до да подвязки на резинке привези. Михаил шалела попятился назад. Ну-ну. Савал ва ва деньги со смехом привыкай. А сам не можешь, жду нярку, я не ищу, попроси. Там на рынке, говорят, всякой всячины. Пришлось принять деньги. Дьявол с ней пускай наряжается. Когда Михаил очень спешил, Он обычно ходил за дворками либо под горьем. Потому что стоило ему показаться на улице, как бабы со всех сторон наваливались на него: этой поправь крышу, той подними дверь. Каждый раз с боем, и она сама и ребята попадают в избу. А у третьего-то во срочнее дело, плотник заходил над столом, и он ладил крыши. поднимал двери и подводил всякие подпоры под прогнившие потолочины, отбивал и наставлял косы, рушил постройки на дрова. Да, оказывается, и эта работенка наводит разруху на деревне кое-какой сноровки требует. Крепко старики строили. Пока бревно от сруба оторвешь, семь потов с тебя сойдет. В общем, его мужские руки на расхват рвали безмужние бабы. И то же самое и сегодня. Только он выкатился со склада на переднюю улицу, да подумал, не лучше ли повернуть обратно на задворки. И стоп! Акуля-зубатка! Встала с топором на самом углу, расклинь топорище. «Давай в другой раз, я в город еду». Акуля что-то забормотала себе под носа. Насчёт совести, насчёт того, что она ведь не за даром просит. И тут Михаил понял, на что он намекает окуля. Да, на то, что он её должник. В прошлом году Травинова на стоге брал от Скрипа в коленях. Михаил аж затрясся от ярости. Сколько он этой старой сквалыжине всякой работы переделал. И избу перекрывал. И две весны участок пахал, а тут про какой-то травяной настой вспомнила. На, дьявол с тобой, давай сюда топор. Вот так и пошло. У акули топор, у Дуни Савкиной крыша. Еще осенью, уезжая в лес, пообещал сменить гнилую тесницу. Нет, нет, не могу сейчас, замахал он руками еще издали, и мимо. А Петр Житов, не Дуня, а Савкина, мимо не проскочишь. Театр Житоф, кого угодно по стойке и смирно поставит, я же не горлом, то своим протезом. Криком кричит. У него Даниэль изношенный протез. Мишка, это правда, что ты в город едешь? Так вот, мальчик, поручение. И дали Пётр Житоф усадил его на крыльцо и начал обстоятельно толковать, где и как разыскать в городе протезную фабрику. Срок носки протеза у него вышел ещё год назад. И почему никакого внимания к инвалиду от Отечественной войны? Неужели он Пётр Житов не заслужил железной ноги? Ещё хотел изорканить его Раечка от Левакина. Раечка выбежила с масла завода: «Эй, "Эй, приворачивай, машина сломалась". Возможно, Вполне возможно, что у сепаратора опять какая-нибудь гайка размололась. Старый, одного года рождения с колхозом сепаратор, но Раечка-то его, конечно, не ради сепаратора звала. В прошлом году завозились на пожне бабы и девки штук 15, навалились на него сразу, где ты вот справишься. И вот, чтобы хоть как-то выйти из положения, позор, бабы выкупили Михаил Уже в последнюю минуту схватил в охапку Раечку и закричал дурашливым голосом «Эх, уж ежели тонуть, то тонуть только с Раечкой!» И, наверное, понравилось Раечке их совместное купание. С той поры она постоянно стала попадаться ему на глаза, даже с Лизкой завела дружбу, чтобы заходить к ним домой. Лично Михаил ничего против Раечки не имел. Девка красивая, жаркая. Емоев самый лютый мороз в одном плаще выбегает с масло завода дрова колоть. И не жадная, даром что дочь Фёдорка Петровича. Но только ему-то Михаилу какой она ляд сдалась? Разве он променяет когда-нибудь дунярку на раечку? Да хоть ты ищу раечек выставь сразу. Всё равно не получится одной дунярки. С дуняркой я не видели за эти годы раза 3, не больше. И то на лету мимоходом. Потому как Дунярка приезжала домой на каникулы летом, а летом он понеделям без выезда жил на дальних синакосах. Или трубила пять на сплаве далеко за десятки и сотни километров, спускаясь с богром вниз по попении. Но была у Михаила одна вещщица. которая сильнее всяких встреч вязала его с Дуняркой, платок. Маленький носовой платочек, расшитый Дуняркиными руками. И этот платочек Дунярка стыдливо сунул ему на поле в 42-м году, накануне своего отъезда в техникум. И с тех пор Михаил не расставался с ним ни на один день. И как-то раз он забыл его дома в кармане верхней рубахи, которую бросил в стирку, и вот поскакал домой обратно с сенокоса за пятнадцать верст. Ибо никто не должен знать про ихнюю тайну с Дуняркой. Ни один человек в мире, ни чужие, ни свои домашние, и даже Егорша, хоть он и первый друг. Близко молочага не сидела, сложа руки. Пока он ходил за житом, она заново подтопила печь, и зерно сразу же выспали на противне, поставили в печь на просушку. Михаил зажег лучину, пошел с двойнятами в сене, в каком состоянии мельница. Жернова он поставил у себя в прошлом году. Надоело ходить по людям. Опыта у него в этом деле не было. Все больше по догадке, на ощупь делал. Из стариков тоже никто толково не мог подсказать. Архип и Няхин, знаток по этой части, умер год назад. И мельница получилась так себе, постоянно что-нибудь доломалась. Да и мельников развелось слишком много. Весь верхний конец крутил Михайлова жернова. А ведь известно, у каждого мельника своя рука, свой норов, вот и поломки. Ли нынешняя поломка к счастью оказалась небольшой. Соскочил железный обруч с верхнего жёрнова. Тут, пожалуй, виноват он сам. Плохо вымерил жорнов и обруч сантиметра на полтора сварил больше, чем надо. А клинья всякие и расклинья, крепи, как известно, ненадёжные. Чуть дерево усохло и заходил обруч, а toy вовсе слетел с жёрнова. Слетить лучше, сказал Михаил, передавая лучину двойнятам. Берёзовые клинья у него были наготове, и он быстро набил обруч. Оставалось ещё два дела: похлопотать насчёт одежонки, может, и в самом деле подойдёт костюм мужан Фисы Петровны, и заскочить к Лобановым. Он сперва побежал к Лобановым, потому что легче кольца зуб вырывать, чем зайти к Лобановым. У кого по нынешним временам нет покойников в доме, а у Лобановых целых 3. И все свежие, все сорок пятого года. Ещё один сын пропал без вести, тот, у которого жена в городе. Было поздно. Солнце уже зашло, и у лабановых ложились спать. На полу, как стродой в сеной избушке, некуда поставить ногу, в павалку ребятишки и бабы И Михаил, как журавль, вышагивал между ними, пробираясь к окошку, у которого с хмутом сидел старик. «В город еду. Чего невестке накажешь?» Трофим то ли не расслышал, то ли на уши. Легли похоронки, часто замигал. Раньше у него тоже мигания не было. «В город, говорит, — говорит, — еду!» Громко прокричала ему на ухо Михеевна. «Спрашивает, чего, — нисье накажешь?» «Ах, в город!» Трофим опять захлопал глазами. Скажи, чтоб с места не сбивало, вот мой наказ.